Саманьего. Совестливые коты. Вот басенка, правдивая и проста, и коротка, такой уж мой обычай. Забравшись в кухню, два кота наткнулись на богатую добычу. Каплун навертели. Мои два шалуна сожрали мигом каплуна и стали думать, прыгнув на окно. Не съесть ли им и вертел за заодно. И схели? Вот позор! Нет-нет, сеньор, мои коты, поверьте, знали честь. Им совесть запретила вертел съесть.